Наталья Александрова. Легенда о ночном дозоре. Роман. Серия Реставратор Дмитрий Старыгин. Москва, Эксмо, 2011 год. Категория 16+. Аннотация. Сенсация. Знаменитый Ночной дозор Рембрандта в Эрмитаже. Но в первый же день выставки с полотном, до этого не покидавшим Амстердама, случилось несчастье. На него набросилась какая-то женщина с ножом. Картина отправилась на реставрацию к Дмитрию Старыгину, который обнаружил ночной дозор, привезенный в Петербург, вовсе не подлинник, а хорошо сделанная копия. А вскоре женщина, покушавшаяся на шедевр, покончила с собой, выпрыгнув из окна. Перед смертью она успела кровью нарисовать на асфальте странный знак, перевернутую шестиконечную звезду, вписанную в круг. Старыгин понял — это ключ, и он приведет его к подлиннику легендарного полотна великого голландца.